Глава 5 Из-бомбежки вертолет не улетел через два часа. Осколки от разорвавшегося неподалеку снаряда попали в лобовое стекло, и оно треснуло. Потому до вечера пилоты заклеивали трещину специальным скотчем для стекол, чтобы суметь вернуться на базу, и чтобы оно не разбилось до конца. Было решено лететь уже ночью. Так было безопаснее. Оттого пилоты и Федор, снабженец, остались на ужин. Наташа как раз разобрала и выстирала все уцелевшие вещи, когда услышала громкий звук. Кто-то стучал по железному тазу. По небольшому лагерю тут же прошел слух, что повар зовет ужинец. Девушка пошла со всеми на походную кухню под открытым небом и даже оказалась в очереди, чтобы получить свою миску с кашей и сосиской. Обстановка была простой. Тент, натянутый над десятком деревянных столов и лавок. Специальная передвижная печка, где хлопотал повар и два хозяйственных стола для приготовления и раздачи пищи. Впервые за этот день Наташа увидела почти всех солдат и офицеров части. Их было около полусотни человек. Они все как-то странно осматривали ее с интересом и тайком и сразу же убирали взгляд, как только она замечала это. Пока она стояла за едой, с ней никто даже и не заговорил. Словно им было неважно, кто она и зачем здесь. Это показалось Наташе странным. Молодой сухощавый повар, когда подошла ее очередь, быстро сунул ей в руки миску с едой и компот в жестяной кружке, крикнул. «Проходи, следующий!» «Спасибо!» – кивнула Наташа. Осмотревшись, она села за первую свободную лавку, И попробовала кашу. Греча была наваристой и с каким-то пряным вкусом, видимо, добавлены специи или травы. Остальные мужчины начали тоже рассаживаться по лавкам со своей кашей. Но никто так и не сел к ней. Наташа сидела одна, хотя за другими столами набилась по десятку парней. И Наташа не понимала, отчего никто не хочет сидеть с ней. В ее голове появились мрачные мысли о том, что Или все считают ее недостойной, чтобы есть рядом с ней, или же уже Власов постарался и на весь лагерь охарактеризовал ее как-то плохо. Он точно мог. А его злющий, горящий взгляд до сих пор стоял перед ее глазами, хотя прошло уже три часа, как она видела его. А Власов, кстати, пока не появился на ужине. У Наташи даже пропал аппетит от того, что никто не садился с ней. Как же подружиться с этими военными и служить вместе, если кроме Васильева и командира никто не говорил с ней и не видел ее в упор? Словно она была пустое место. Неожиданно рядом раздался знакомый голос. — Могу с тобой присесть? — спросил снабженец Федор. А в его руках была миска и компот. — Конечно, садитесь. Кивнула она мужчине, приветливо улыбнулась. Этот ее знакомец с вертолета все же был самый адекватный. И тут же рядом оказался и Миша Васильев, медбрат со своей едой. И «Я с вами сяду», — улыбнулся он девушке. Наташа облегченно выдохнула, пододвигаясь. Они сели. Михаил напротив нее и Федор рядом. Начали есть. Успокоенная девушка начала с удовольствием кусать сосиску. «Я уж думала, что я заразная какая», — поделилась Наташа своими мыслями с мужчинами. «Упорно все садятся за другие столы. Я что-то не так делаю?» «Не разговаривают и ведут себя как буки». «Ты, дочка, не переживай, не буки они. Просто ты женщина», — ответил ей Федор. «И что?» «А то, что запрещено здесь, на военной территории, ну, того...» Он проживал хлеб. Распоряжение даже такое есть. Приставать и ухаживать за женщинами запрещено. Ни с местными нельзя, ни с теми, что служат. Если кого застукают за этим делом, там за шуры-муры или сексом, сразу контракт расторгается и ту-ту. — А, понятно, — хмыкнула Наташа. — Теперь понятно, отчего они смотрят на меня, как на гусеницу. — Это как? — улыбнулся Миша. Он был высоким, худым парнем лет двадцати пяти, с темным, коротким ежиком на голове и добрыми серыми глазами. — Интересно посмотреть, но руками лучше не трогать, — объяснила Наташа. — уж шутница! — рассмеялся Федор. «Ну — Но вот вы же не боитесь со мной говорить, — сказала она. — Так я ж тебя как дочку воспринимаю, Наташа. Тебе сколько лет? Двадцать? Двадцать четыре. — Ну вот у меня старшенькая двадцать два весной будет объяснил федор снабженец так что со мной можешь говорить мне такие приказы не страшны тем более моя настена лучше всех это я про жену никакая молодуха с ней не сравнится уж двадцать четыре года вместе а, -а, а улыбаясь протянула наташа и ей понравились слова федора про жену мне кстати тоже интрижки тут ни к чему подхватил михаил Меня жена дома ждет. Нафиг мне эти амуры. Я ж не бабник, как Власов. — И давно ты женат? — спросила удивленно Наташа. — Пять лет. Как с армией пришел, так и женился. Двое парнишек у меня. Васильев полез в нагрудный карман и достал небольшую фотографию. Чуть протер от пыли, а футболку ей протянул Наташа. Она с интересом возрилась на молодую светловолосую девушку с распущенными волосами приятную на лицо и худенькую. Рядом с ней стоял мальчик трех лет, а второго она держала на коленях. «Какие милые! И жена у тебя очень красивая, Миша!» Улыбнулась она Васильеву. «Еще бы! Первая красавица в дворе была. Я за ней со школы бегал, пока она меня полюбила. И живем мы с ней хорошо. Ладно, как говорится». «А что, Власов, бабник, ты сказал?» спросила Наташа. «Ага». — оскалился как-то кисло Васильев. — И с кем он тут успевает? С местными женщинами? Она видела, что в отряде одни мужчины, потому сделала такой вывод. — Нафига ему местные? И еще сдадут неприятелю? — помотал головой медбрат. — Нет, у нас в отряде есть пара вояк женского полу. А вот за ними и ухлестывает. — Ты-то почем знаешь? — недовольно пробубнил Федор. Этот разговор ему был явно не по душе. Свечку, что ли, держал? «Чего -то — Чего держать-то? — хмыкнул Миша, продолжая с аппетитом есть к речу. Все парни в отряде видели, что он и за повариха, и за снайпершей ухаживал. Они даже дрались из-за него. — Это как дрались? — пролепетал Наташа, услышав подобное. — Да так, — пожал плечами Миша. — Он сначала с поварихой шашни завел. А три месяца назад к нам в отряд с распределили. И, видимо, она на нашего Власова тоже запала. Но ей повариха по зубам поварёшкой как-то на ужине съездила. Такая умора была. Они прямо на кухне сцепились, а орали так, что весь лагерь слышал. Если Бородионов увидел это, то обеих бы вышорнул из отряда. Но он как раз на базу к начальству летал на три дня. Та уж история помотала головой Наташа. «Не слушай ты его, дочка!» недовольно заявил Федор. «Придумал, поди, все. Чует это придумал?» обиделся Миша. «Я лучше всех Власова знаю. Полгода с ним вместе в отряде. Но он точно что-то снайперше напел на уши, раз она на повариху набросилась. «А что, Власов, не боится, что его за это Родионов отчислит из отряда? Вы же сказали, приказ есть!» спросила она. «Он?» «Ничего не боится», — хмыкнул Васильев. «Ни черта, ни бога. Он сам себе судья». К тому, как врач, он отличный. И не из трусливых. Он больше всех обычно вытаскивает раненых с полей. Да потом штопает умело, да лечит. Родионов очень ценит это. Потому и терпит все его выкрутасы с этими делами амурными. «И как закончилась эта история с поварихой и той, и другой?» — спросила Наташа. Ей от чего то хотелось знать. Нет, сам Власов был ей неинтересен как мужчина, но она хотела понять, как можно влюбиться в такого бешеного мужика, да еще и драться за него с кем-то. Она реально не могла понять. Печально закончилось, вздохнул Миша. В том месяце повариху ранило. Это когда нас... Накрыли таким огнем, что мы сутки в блиндаже сидели все. Даже выйти не могли. Тогда роман погиб. Он в нашей тройке был. Тоже сан инструктор. Он чуть замолчал, сглотнул комы в горле. Ему стало трудно говорить. И Марину, ну, повариху. В госпиталь со сколочным ранением увезли. И что теперь Власов со снайпершей? Спросила Наташа. Не знаю. У него не поймешь. Но то, что она за ним бегает, так это точно. Вон, как раз она. Легка на памяти. На походной кухне появилась высокая, спортивного телосложения молодая женщина, лет 30. В военной форме, с отличной выправкой. Прямая, стройная, эффектная. С высоким хвостом из волос на затылке. Умело накрашенная и загорелая. «Красивая она», — невольно сказала Наташа, — оценивая упругие бедра и ягодицы молодой женщины которые обтягивали защитного цвета штаны а то хмыкнул миша первая в отряде пава все парни на нее слюни пускают наташа в этом и не сомневалась форма словно специально подчеркивала подтянутую фигуру женщины которая стояла к ним спиной у повара Берцы на стройных ногах только усиливали этот эффект но стерва она еще там — добавил Васильев. — Может, по морде кулаком съездить? — Что-то ты сегодня разговаривался, Михаил, — недовольно осадил его Федор. Помолчал бы уже. — Да, смотрю, Власов все успевает, — сказала девушка. — Главное, чтобы жена его не узнала потом, когда он домой вернется. Нет у него жены в разводе, — продолжал объяснять Васильев. — Какая женщина будет терпеть такого несдержанного? — Да ему и женщина-то И самому не очень-то нужны. Только так перепихнуться и все. Хватит уже злословить, Миша, — велел Федор. Он же твой напарник и босс. А ты гадости говоришь про него. Да какие гадости? Правду. Я на его защиту первый встану. Потому что он как мужик и как товарищ боевой. Он ого-го какой. Надежный, одним словом. Один раз вытащил меня прямо из траншеи, по которой потом шандарахнула. Меня тогда оглушило, я и потерялся, упал. Если бы не Александр Петрович, то не говорил бы сейчас с вами. За это я ему очень благодарен. Да и как хирург он тоже уникальный. После его рук все заживает, как на собаке. Могу я с вами сесть, а то все занято. Раздался рядом с ними вдруг низкий женский голос. Темноволосая сная перша стояла у их стола с миской и компотом.